Глава 3. Дмитровское шоссе. Проснулся рано, проверил карабин, порядок. Прочитал пробудительный тропарь. Мне он особо нравится. Прочитаешь его, раз, и сразу сил прибавляется. Только читать надо особо, как бы внутренне подпрыгивая. Хотя, конечно, непонятного в нём много. Например, мертцы в норах не живут, а ведьмы никак уж в кожуре не прячутся. Я тогда у Агамеры про это спросил. А он покраснел вдруг так и сказал, что у искусства свои законы. И вообще, надо не спрашивать, а верить и заучивать наизусть. И вообще, он лучше знает. А у меня память хорошая. Я все 12 тропарей ещё в 5 лет запомнил. Сам даже потом мелких учил. Вот и сейчас тоже прочитал как бы внутренне подпрыгивая, настроение сразу увеличилось, захотелось немедленно вот прямо тут кого-нибудь поганого успокоить. Но я не торопился, прислушался. Всё вроде как надо. Сердце ровное, секреция в норме. Пальцы чешутся, на правой. Посмотрел. Наросла кожа на безизменном среднем и указательном. Нехорошо. Вынул скребок, принялся сдирать. Пальцы должны оставаться чувствительными, а как я ещё стрелять-то? Показалась кровь, остановился. Хватит. Когда назреет новая тоненькая кожа, я буду чувствовать спусковой крючок тонко. Стачивать пальцы это такой старинный обычай у всех настоящих стрелков. Для проверки взвёл курок и немного погладил крючок. Он играл под пальцем. Механизм был уравновешен и настроен идеально. И смазан настоящим самолётным жиром, нежным и прозрачным. Карабин пребывал в порядке и готовности. Я выглянул наружу. Уже было видно солнце. Оно висело в белёсых небесной мгле и выглядело чумазом. С левого края темнело, видимо, заедино, от чего казалось, что солнце ухмыляется. Смешно ему, как мы тут выворачиваемся. А вообще плохая примета. Протёр глаза. Ничего, нормально. Жрать хочется. Оставались сушёные караси и немного морковных корней. Но я решил оставить их на случай непредвиденных обстоятельств. Выбрался, огляделся, послушал воздух. Вокруг всё вроде спокойно. Чуть вдалеке и вправо старые, проржавевшие до широких дыр вагоны. А ещё провие вышка. Люди раньше любили вышки ставить. Гамер говорил, что через них связь осуществлялась. Хорошая вышка, метров, наверное, 100 в высоту. Поросла каким-то мхом, наклонилась и походила на заскорузлиший медвежий палец. Слева холмы, на них поломанные как зубы стены подсолнухами поросли. Спокойно вроде. Утром всегда спокойно. Погонство после ночи отдыхать в логах. Поэтому после восхода некоторое время можно чувствовать себя в безопасности. Ну разве что жнец пробежит? Но от жнеца в дупло не спрячешься. "Ной", позвал я. "Ну", показался Ной, заспанный, развинченный. Я удивляюсь, как он вообще до сих пор жив. Столько народу перемёрло, а он ничего. Наверное, тоже праведник. "Сиди здесь", велел я. Карабин проверил. И жди меня, я запожрать схожу. Понял? Ну? Ной ну принялся отряхиваться от налившей за ночь разности. От пластмассовых пузырьков, бутылок, прелых веревок. Даже парочка мышей, пригревшихся ночью, из него вывалилась. Я отправился к подсолнухам. Холмы, цветы. В таких местах всегда с едой легко. Тетерки, перепелки. А повезет, так и змею витаминную зацепишь. Потом неделю можно не есть. И все время бодрый. И радостный дню. Путешествовал я по неглубокой траве и как раз думал про такую змею, но встретил кролика возле холма. Видимо, тут у них как раз гнездовище подземное. Кролик занимался своими травинными делами, рылся, шевелился и горе себе не знал. По поводу утра пребывал в безопасности. Я приблизился на достаточное расстояние и коротким движением метнул колотушку. Колотушка первое оружие, которому обучается человек. С восьми лет с обеих рук кидать надо предплечьем резко. Кролик ничего, конечно, не заметил. Брык и готов, упал. Лежал белый на зелёном. Я поглядел в небо, нет ли кречета или сокола. Они любители перехватывать добычу. Но небо было чисто. Воздушные хищники не разогрели ещё свои сердца. Кролика требовалось подобрать. Я сделал движение и остановился. Завтрак лежал совсем недалеко, в метрах в 10 всего лишь. Протяни руку. Не знаю уж почему, но я продолжал стоять. Кролик показался мне слишком белым. Нет, белые кролики встречаются. Это не редкость, их много. Но этот кролик выглядел уж как-то очень бело, как самый первый утренний снег, не испорченный следами. Я стоял и смотрел минут 10, не меньше. Так что даже подтянулся ной. Что там? спросил он. Бобра убил? Не, кролика вот. А чего не берёшь? Жрать охота. Пожрали бы, вон он какой жирный. Ной облизнулся и шагнул к кролику. Я поймал его за шиворот и оттащил назад. Ты чего? удивился Ной. Жрать охота. Тебе б только жрать, прошипел я. Уже всё пожрал. Можно подумать, ты не жрёшь, обиделся Ной. Кролик большой, в нём мяса, наверное, килограмма 2. Чего боишься-то? Мухи не садятся, сказал я. Что? Мухи не садятся. Кролик мёртвый, лежит, кровит, а мухи не садятся. Я сунул ною трубу, но и смотрел долго. Да, не садятся. И что? Я покачал головой. Что, не понимаю? Тут много мух. Вот на тебе даже мухи есть. Нет на мне мух, огрызнулся ной. На тебе есть, потому что ты воняешь. И на кролики должны, мухи чуют, а их нет. Почему? Нос злобно плюнул. Почему? Почему? Я тебе могу тысячу причин назвать, почему. Может, этот твой кролик в газоль вляпался, или ещё куда. Знаешь, муха не на каждого ведь ещё и полезет. Это точно, но не знаю. Кругом полно всякого зверья голодного, а никто пока не появился. Подозрительно. Но недовольно пнул землю. Давай, решай скорей. Подозрительно, не подозрительно? Или берём или уходим? Вон, вышка как медвений палец совсем. Грибов накопать, туда пойдём. Я кивнул. Под медвежьими пальцами грибы на самом деле растут. С помощью папы можно найти. У него нюх хороший. Ладно, пойдём, сказал я. А колотушка? А, махнул я рукой. Другую вырежу. Или давай папу попробуем, предложил Ной. Привяжем к веревке и туда кинем. Посмотрим. Я тебя лучше кину, разозлился я. Хотя идея была неплохая. Папа чует, пусть кролика прочует. Я взял у Ноя клетку с папой и направил его в сторону кролика. Папа сидел спокойно. Ворочал глазами, нюхал воздух, шевелил лапой. Никакого беспокойства не проявлял. Сидел себе, фурчал, дышал. Вот видишь, сказал Ной. Кролик как кролик. Кролик поднялся. Сначала сел, потом принялся мелко прыгать. Да, ухмыльнулся Ной. Рука не тверда, да? Промазал? Я не промазал, сказал я. Никогда не мажу. На самом деле не промазал ведь я. Слышал, как колотушка его по башке стукнула. Наверное, оглушил только. Ну-ка, Ной снял с плеча карабин. Сейчас я... Ну и быстро прицелился, выстрелил. И это по кролику-то, пулей. Дурак всё-таки. Кролика разорвало на две части. Белые комки разлетелись далеко друг от друга. Ну и радостно вскрикнул, порадовался удачному выстрелу. Хотел рвануть вперёд, но я его снова удержал. "Перезарядись", велел я. Ной принёсся медленно, на 5 секунд дольше, чем я, и неумело. Руки дрожали. "Заряжать". Я смотрел на кролика. Неприятное чувство не отпускало. Кровь. Совсем никакой крови. Белая шерсть и все. А потом... «Ах ты!» – ругнулся Ной. «Вот погонь!» Кролик полз. Задняя часть. Медленно, еле-еле. Позла к передней. «Уходим!» Я тоже сдернул карабин. Ной уже пятился. Я глядел на папу. Спокоен, вроде дремлет. А кролик сползается. Разрубленный пулей кролик сползается. Я такого никогда не видел. Погонь. Настоящая погонь, наводнение. Я испугался. Вот сползётся, срастётся и случится что-то страшное. Обязательно. С неба потечёт кровь, земля же непременно разверзнётся и выплюснет со всякие уроды, мрыцы и прочее вурдалачьё растрёпанное. И всё провалится и рассыплется. Что это? прошептал Ной. Я выстрелил Половинка кролика отлетела в подсолнухе, перезарядил карабин. Стали отступать, стараясь держать к востоку, что было нелегко. Началась трудная местность, вросшие в землю вагоны и железные бочки, и вообще много железа, превращенного в настоящий лабиринт. Иногда встречались автомобили, и я на всякий случай для интереса проверял аккумуляторы. Нигде не было целых. При годные банды все уже до одного расковыряли и расплавили, ничего не осталось. Потом началась сгоревшая земля, в которой очень сильно разрослась волчанка, и всё вокруг было синее и нарядное. Даже жить захотелось. Волчанка очень полезное растение. Если много собрать, высушить и выварить, то можно сделать отличное противоядие против мрица, например. То есть если мрец тебя покусает, и ты быстро выпьешь противоядие, то можешь и не заразиться. У нас она мало растёт. Гамер даже думал как-то собрать семян волчанки. И рассадить её вокруг нашей станицы. Я достал карту и отметил полезное место на всякий случай. Может, останемся? предложил Ной. Поживём, пособираем, наварим микстуры, а? Нет, пойдём дальше. Тут лучше не останавливаться. Почему? Так, подозревается что-то. Ну да ладно. Слушай, а что это там? Что за погонь ты? Никогда такого не видел. Кролик, он как приманка, что ли? За кроликом полезем, а оно нас и цап. Зверобой может, предположил я. Не, помотал головой Ной, зверобой не такой. Я и сам прекрасно знал, что зверобой не такой. Зверобоя я однажды видел, далеко, на севере. Золотой корень как раз искали, на дальних озерах. Шли по лесу и вдруг увидели. То есть сначала почувствовали. Вонь, такая сильная, что глаза зачесались. Думали, что скунс там сдох обрадовались. Дохлый скунс это клад вообще. Но как поближе подошли, то увидели, что не скунс. Поляна копытцы, только вогнутые чуть внутрь, как муравьиный лев делает, только большой совсем. Но не лев. Там вокруг твари разные лежали. Ближе к центру коровья порода, лось, козы, касули, кенга, а потом уже всё вперемешку. И волкер, и медведка, и пара росамах, все дохлые, но совсем не объеденные протухшие только. Зирабой. Папа был тогда ещё совсем маленьким, забился в клетки, а мы поспешили подальше. Зирабой точно не такой. Это людобой какой-то, сказал я. Такого не видел. Пойдём. Через час остановились на насыпи, крутой и высокой. Когда-то по ней тянулись рельсы, и туда-сюда ездили поезда. А сейчас рельсы вспучились и выгнулись вверх. Это потому что летом жарко, зимой холодно. Теперь весели в метре над землёй, а то и выше. Очень хотелось по рельсам, но это опасно. Вообще надо держаться поближе к земле, и останешься цел. Солнце возвысилось до полудня. Достали по карасю и попе одного, стали есть. Потом воду пили с солью. После обеда мой разделся, достал пороховую настойку и принёс осматривать вериги. У него всё время что-то воспаляется. Зажимы всегда гноятся. Ему коваль даже серебряный сделал для антисептики, но не помогло. И зажимы-то слабенькие, но всё равно гниёт. Вот и сейчас снял куртку, рубашку крапивную засучил до пояса. Вериги показались. Простые такие, детские, с трубцинки обычные, винтовые. Всё регулируется, не то что мои пружинные. Раз и сразу до крови. Но ною и винтовы гени в корм. Здоровье наследственно ослаблено. Вериги убрал. Кожа под ней была красная, а под одной совсем нехорошая, белая и протухшая. Мерзко, сказал Ной и поёжился. На самом деле, мерзко. У меня как-то тоже воспалялось. Правда, пятка не Верига, ходил с трудностью. Гамер тогда мне пятку разрезал и всё вычистил. Потом бегал как новенький. Тут тоже надо: резать или жечь? Жечь надо. Ной поморщился. Надо Я достал рожок. Вообще, в верегах сплошные достоинства. Во-первых, повышается болевой порог. Во-вторых, вырабатывается суровость характера. В-третьих, укрепляется иммунитет. В-четвёртых, учишься спать неподвижно, как бревну, чтобы не уколоться. В-пятых, смиряет дух. Одним словом, без верег тяжело. Человек вырастает ниженкой и плохо противостоит трудностям мира. У меня вот их три. Две на левом боку, плоские, пружинные крабы. И одна в треугольной мышце. Булавчтая. Каждое движение левым плечом отдаётся. Уже не сильно, я почти привык. Гамир тут вообще проволокой колючей опутывался. Специальный такой нержавеющий. В пять витков, а иногда для повышенного смирения и в семь. Без вереิก в жизни, что в походе без благоловки, говорил Гамир, стягиваясь своей проволокой. Это точно. Без благоловки в походе трудно. Спишь то в земле, то на земле налезают. Дома, конечно, циклоном протравишься. Красота. А в дороге? Я как-то спросил Гамера: "А может, мы зря с блохами боремся? Они ведь тоже как вериги, только маленькие. Кусают, боль причиняют". "Блохи не есть ущемление", ответил Гамер. "Блохи всего лишь нечистота телесная". "А где нечистота телесная? Там рано или поздно и душевная нечистота заводится. Грязь преклоняется к грязи". К тому же блохи на мрыцах базируются, переносчики вредных инфекций. По сему с ними надлежит неукоснительно бороться. Надо прижечь. Кусай руку. Ной вцепился в ладонь. Белая кожа сгорела, ной зашипел. У меня в рюкзаке оставался золотой корень. Я сунул ему. Жуй. Ной стал жевать. Хорошенько разжёвывай, а то не подействует. Оставалась ещё смола для самых важных ран. Несколько тюбиков. Я размял смолу, затем разжевал, приложил к обожжённому мясу, притянул тряпкой. Дальше. Мы двинулись вдоль насыпи, но через километр Ной побледнел и сел. Его трясло. Он стучал зубами так громко, что я решил отдохнуть, поспать. Вернее, даже не поспать, а отоспаться как следует. Досыта. Во сне организм лечит все недуги, сопротивляется. Когда нет нормальных лекарств, следует спать и пить воду. И есть. Я вытащил карася, дал новую и флагу тоже. Жуй. Он принялся жевать. Я стал копать колыбели. Под насыпью между кучек. Земля была мягкая, но упорная. Я преодолел её с трудом. На колыбели ушло почти 2 часа, долго. Я сунул ного в яму, отдал свою подстилку. "Спи", сказал я. "Утром будешь как новенький". Вытащил шноркель Замаскировал в кочке. Затем закопался сам. Я себя тоже не очень чувствовал. Страшновато. Так далеко забрались, до самого города. До самого кольца почти. Одиноко, а торвано. Но я не могу долго думать о неприятном. У меня в голове все бороздки прямые. Я уснул, и мне приснился Гамир. Он сидел возле костра и молчал. А потом у него вдруг отвалились руки, и он стал их с грустью рассматривать.